Глава вторая. Про вопросы без ответов. «Зачем вы трогали тело?» — спросил следователь. И Одинцов ответил. «Я сперва думал, человеку плохо стало. Хотел помочь. Смотрю, а он мертвый. Уже коченеть начал. И я сразу позвонил в полицию». Следователь глянул в удостоверение офицера Интерпола, найденное в кармане убитого. «Вы были знакомы с этим Салтахановым?» Да, только не виделись давно. Месяца два, наверное. У вас была назначена встреча? Нет. Я за городом отдыхал несколько дней. Возвращаюсь, а он здесь. Лежит. Хорошо, допустим. А когда вы приехали, дверь была открыта? Закрыта. И вас не удивило, что в вашей квартире находится посторонний человек? Или у него были ключи? Как он сюда попал? Одинцов пожал плечами. Понятия не имею. «Вы живете один?» «Вообще-то здесь живет мой приятель, а я только заезжаю иногда. Он ученый. Три дня назад укатил за границу на симпозиум какой-то». У Мунина было железное алиби. Одинцов звонил ему, пока ехал из загорода. Про убийство не сказал, но убедился, что историк по-прежнему в Лондоне и пробудет там еще несколько дней. Следователь записал данные Мунина и спросил, «Как вы думаете?» «Зачем Салтаханов проник в вашу квартиру?» «Понятия не имею», — снова пожал плечами Одинцов. Автомобильным навигатором он обычно не пользовался, но сегодня включил, выезжая из Старой Ладоги. Когда гаджет голосом школьной учительницы предупреждал о контроле скорости, Одинцов притапливал педаль газа, чтобы полицейские камеры сделали снимок с отметкой времени. Добравшись до своего дома, он припарковал во дворе машину, Задал пустяшный вопрос азиатскому дворнику и повеселил его байкой про милую даму, которая пришла в автосалон. Менеджер ее приветствует. «Здравствуйте, какой машинкой интересуетесь?» «Мне нужно что-нибудь помоднее и подороже», — отвечает дама. «Правда, у меня денег нет». «До свидания». «У меня денег нет», — повторяет дама, «зато у моего мужа...» «И снова здравствуйте». Старый анекдот крутился в голове Одинцова после разговора с Евой. Смуглый дворник с хохотом повторил финальную фразу несколько раз. Если надо, он сможет подтвердить. Одинцов приехал, когда Салтаханова уже убили, и держался совершенно спокойно, даже байки травил. Это была обычная страховка, поскольку предварительное заключение в планы Одинцова не входило. А если бы следовательно, думал его задержать или арестовать пришлось бы добиваться связи с офицером ФСБ из Международной следственной группы. Конечно, федералы все равно узнают об убийстве и переключат расследование на себя. Конечно, Одинцова в любом случае спросят, почему он сразу не сказал полицейскому, что погибший Салтаханов тоже проходил по делу о Ковчеге Завета. И, конечно, на голубом глазу Одинцов ответит, что дело секретное, а он человек военный. Его учили не выбалтывать секреты первому встречному. В действительности причина была другой. Офицеру известно про Еву и ее отношения с Одинцовым. Он сразу начнет копать куда не надо. Поэтому Одинцов предпочел дождаться, пока любимая женщина окажется в безопасности, и выиграть хотя бы сутки. Вот он и позвонил на общих основаниях в полицию, мол, приезжают домой, а там труп. Из квартиры Одинцову пришлось ехать в полицейское управление. Вышел он оттуда только в сумерках. Вечерами во второй половине июля в Петербурге уже заметно темнеет. Белые ночи заканчиваются в начале месяца. Звать ФСБ на подмогу не пришлось. Про задержание следователь не заикался, но взял с Одинцова подписку о невыезде. «Я за городом живу», — на всякий случай напомнил Одинцов. За город он, само собой, не поехал. Квартиру опечатали. Да и делать там тоже было нечего, Одинцов успел осмотреть ее до приезда полиции. Не мешало бы поесть, но в разгар туристского сезона рестораны забиты битком, а Одинцов собирался поговорить с Евой обстоятельно и без лишних ушей. Внедорожник ждал его на стоянке возле угрюмого серого здания полицейского управления на углу Суворовского проспекта с Кавалергардской улицей. В ближайшие лавке Одинцов купил бутылку кваса с пакетом кукурузных мексиканских чипсов начос, уселся в машину и позвонил Еве. С начала поисков ковчега за ним с Евой и Муниным шла настоящая охота. Их телефоны прослушивали, и троица взяла за правило звонить друг другу только через надежный мессенджер. Слушать их продолжали и после обнаружения ковчега, поэтому привычка сохранилась. А сейчас, когда Ева была за границей, мессенджер позволял вдобавок здорово экономить на международном роуминге. «Привет, моя хорошая», — сказал Одинцов, когда Ева ответила на звонок. «Добралась? Все в порядке?» «Я в ресторане у вокзала. От нервов голодная, как животное». Одинцов не удержался от улыбки и поправил, как зверь. «А ты? Тебя не арестовали?» «Да вроде не за что пока». Одинцов продолжал улыбаться. «Все расскажу. Поешь не спеша. Найди какое-нибудь место поспокойнее и перезвони, я буду ждать. Можешь до моря дойти, там недалеко. Имей в виду, в Хельсинки туча народу понимают или по-русски, или по-английски, а многие и так и эдак. Сядь, чтобы рядом никого не было и чтобы видеть, кто вокруг шныряет. Приятного аппетита». Одинцов тоже сменил дислокацию. «Это заняло совсем немного времени». Он проехал метров триста по Кавалергардской, свернул направо в Тверскую, припарковал машину елочкой возле тротуара и, прихватив скромный ужин, прогулялся пару минут до парка перед Смольным. Подсвеченное в сумерках монументальное классическое здание с белыми колоннами желтело в глубине парка. К центральному портику вела прямая широкая аллея, по обеим сторонам которой стелились подстриженные газоны и стояли рядами деревья. Лиственницы, липы, дубы, клены, ясени. По весне здесь даже сакура цвела. В кольцах гигантских гранитных бассейнов шумели фонтаны. Добрую сотню лет в Смольном гнездились воспитанницы Института благородных девиц. Потом большевики устроили здесь свой штаб. При советской власти здание заняло правительство, а в постсоветское время Смольно отвели под офис губернатора. Народу в Петербурге не меньше, чем во всей Финляндии и статус отдельного субъекта Российской Федерации тоже ко многому обязывает. Администрация города всегда жила в некотором напряжении, но после того, как Одинцов, Ева и Мунин отыскали Ковчег Завета, в Смольном началась уж совсем сумасшедшая жизнь. Петербург много лет принято было именовать культурной столицей страны, а теперь, с Ковчегом в Михайловском замке, он стал, можно сказать, духовной столицей мира. Это порождало неисчислимые проблемы, разбираться с которыми приходилось день и ночь. Даже в это позднее время окна протяженного фасада Смольного были освещены, а по аллее взад-вперед сновали машины с красными дипломатическими номерами и особыми чиновничьями. Задали мы вам работу, — хмыкнул Одинцов, сворачивая с аллеи на прогулочную дорожку. Под подошвами туфель заскрипел гравий. Сумерки сгущались. Парк выглядел особенно тихим и безлюдным на контрасте с муравейником Смольного. Даже днем народу здесь было немного. Мамы из окрестных домов бродили с колясками, ошалевшие от лета дети гоняли на велосипедах, и время от времени среди деревьев прокатывалась очередная волна китайских туристов. Сейчас редкие бегуны сосредоточенно наматывали круги по парку, До пяток старушек пасли на газонах таких же старых несуразных собак с горящими лампочками на ошейниках. Одинцов миновал фонтан, который шелестел в полумраке, и горку с клумбой уснувших пионов, расположился на длинной белой скамье под густыми кустами сирени, отхлебнул из бутылки квасу и захрустел мексиканскими чипсами. Он думал о том, что Салтаханов не сам попал в квартиру. Его впустила Ева. Зачем? Одинцова это интересовало не меньше, чем следователя, но вопросов у него было гораздо больше. Впустила или привела? Или она специально прилетела из Амстердама на полдня раньше, чтобы встретиться с Салтахановым с глазу на глаз? И ведь не она же убила Салтаханова. Может, с нею был еще кто-то? Или это Салтаханов явился не один, и погиб от руки своего спутника. В любом случае, убийцы Еву не тронули. Почему? Вряд ли ее хотели подставить. Но если не ее, то кого? Мунина? Он в отъезде. Одинцова? Опять-таки зачем? Сквозь рыдания Ева успела сказать про флешку, которую принес Салтаханов, но рядом с телом Одинцов ничего не нашел. Выходит, она забрала флешку с собой. «А куда подевался старый ноутбук?» Вопросы множились, и только Ева могла помочь найти на них ответы. Одинцов доел на час, допил квас, прикурил сигарету и глянул в небо. Легкий ветерок разогнал ночные облака, и с темной глубины россыпью посверкивали звезды. Под этим же небом и этими же звездами всего в трех сотнях километров к западу отсюда Ева сейчас искала подходящее место, чтобы поговорить без помех. Ева! Несравненная красавица и невероятная умница, которая перевернула жизнь Одинцова сперва во время поисков ковчега и еще раз после. Смартфон завибрировал и разразился трелью вызова. Дисплей в темноте полоснул Одинцова по глазам яркой вспышкой и заставил прищуриться. На дисплее возник игривый снимок тех времен, когда Ева еще не бросила карьеру манекенщицы и фотомодели. Одинцов сам выбрал эту аватарку. Он нажал кнопку гарнитуры, вставленной в ухо, и услышал родной голос. — Это я. Ты поел?